А незадолго до 21.00 вернулся из айкидошного клуба Сергей и перед запрыгиванием в ванну успел ответить на четвертый звонок. — Да, пап с мам отсутствуют. Дома я, да Валя. А с гриппозным Назаряном в Аппендауне приключилась скверная история, точнее не в, а возле, на крылечке у входа. И теперь это понятно, что что она не сама по себе приключилась, а приключили ее нехорошие люди. Но как бы там ни было, факт налицо. У входа Толстяк поссорился с тремя какими-то эльканнадцами. Медродотель, которому звонил лёва как и большинство москвичей, слабо разбирался в категориальном делении сынов гор, и потому не понял, кто это такие были, но ясно одно. ДЛКН — лица кавказской национальности. И училил жуткий скандал с биением и царапанием лиц этих самых лиц. Кто виноват, непонятно. Инцидент еще произошел при большом стечении публики. Замять скандал не удалось, да и не часто такое случается в нашем славном заведении. В общем, всех дебоширов увезли в отделение разбираться. «Нет-нет, господин Назарян, уважаемый человек, потому в Клоповнике его не повезли. Поехал на своей машине, а к нему сел милицейский старлей. И еще господин Назарян просил позвонить на мобильник Александру Евгеньевичу и предупредить о случившемся. Звонили, никто не отвечал. Во сколько случилось? Да где-то без пятнадцати восемь». Как раз в это время господин Назарян и приблизился к Аппендауну. «Звонили?» — уточнил Лёва. «Может, и звонили», — пожал плечами Александр Евгеньевич. «Я, как приехали, отключил телефон, чтобы не беспокоили». «Комментарии нужны?» — поинтересовался Лёва. «Попался вы мне, кто из этих козлов?» — процедил сквозь зуб Александр Евгеньевич крепко сжимая кулачищи. Ух, я бы ему строил комментарий, да все ясно, чего уж там. Долго молчали. Набедокуривший ловелас сидел в кресле, низко опустив голову и сосредоточенно грыз ногти. Лёва, чтобы даром время не терять, включил компьютер, сверился по списку и вывел на печать недостающие бланки документов, который предстояло подписать Александру Евгеньевичу. Лазерный принтер быстренько выплюнул все, что от него требовалось. Льва положил пачку бумаг на стол и принялся с нетерпением поглядывать на часы. Ждал, когда шеф соберется с духом для принятия непростого решения. — Что там? Тюрьма и разорение. Мужик здоровый, могучий, башковитый, выживет везде. ирина Вот самое страшное испытание. Сын юриста прекрасно понимал друга и горячо ему сочувствовал, но, будучи не в силах повлиять на течение событий, хотел сейчас только одного, чтобы неизбежное произошло как можно скорее. — Раньше сядешь, раньше выйдешь, — мягко сказал лёва устав удерживать паузу. Точнее, ожидание. смерти хуже самой смерти. Но ты же мужик, в конце-то концов. Может, за бугор рвануть?» Севшим голосом прошептал Александр Евгеньевич. «Деньги есть. Когда они меня искать начнут?» «Документы у нее были с собой?» «Были. Пока на руки мыла, я сумочку бегло просмотрел». Проверял, вдруг там что-нибудь такое, клофелин, наркота, ну, мало ли. Значит, уже ищут. Позвонят в общагу, там ответят, что укатилось каким-то мужчиной. Туда быстренько подскочат опера, и через десять минут с момента прибытия выйдут на дело Если не раньше. Бахтёша сразу может сказать, будучи не на предмет хранения тайны. А Дил, поломавшись минут пять, сдаст тебя с потрохами. Может, законтачить с кем-нибудь из авторитетов? Не торопился сдаваться, Александр Евгеньевич. Попросить бригаду бойцов, чтобы Адила на время изъяли из оборота. Или не на время, а совсем, а? Ну, в школе такая война пошла, тут не до выбора средства. Поздно. Мотнул головой Лёва. Пока выйдешь на нужных людей, договоришься, пока решение примут, это будет долго. У нас же практически все связи в этом плане утрачены. Последний год Ибрагим этим занимался. Не успеют твои бойцы, хоть тресни. — А может, может, все-таки до завтра подождать? — задушевно прошептал Александр Евгеньевич. — До завтра? А почему нет? — Где-нибудь залечь, затаиться, а завтра подключить всех подряд, чтобы дали бой этим проходимцам, а? Как считаешь? Слушай, ну уже ведь обсуждали этот вопрос. Ты сам себе хозяин, сам решай. С заметным раздражением сказал Лёва. Но в любом случае, судя по организации этой акции, против нас работают совсем не идиоты. А раз так, значит, и все сопутствующие аксессуары в скорости прогремят. Пресса, телевидение, следствие, прокуратура. Все, необразно выражаясь, заряжено. А на определенном этапе все прозвучит в полном объеме. Можешь не сомневаться. До завтра в утреннем выпуске новостей. Уже будут об этом вовсю трубить. Известный бизнесмен Кочергин подозреваемый в изнасиловании зверских убийствах, скрылся с места происшествия и до сих пор не обнаружен. Ну что ты, как маленький? Да понял я, понял. Совсем сник, Александр Евгеньевич. Надо сдаваться. Правильно все. Давай, чего там подписать. Вот и умница, с заметным облегчением сказал Лева пододвигая бумаги на край стола. — Да все образуется, не переживай. Завтра с утра подключим ваш ветхозаветный аэропак, прессу подключим, поборемся, в общем. — Значит, ты все это запросто провернешь без меня? — рассеянно уточнил Александр Евгеньевич, подписав бумаги. — Значит, задним числом. — Запросто, — буркнул Лева, — укладывая бланки в папку и пряча ее в сейф. Подписи есть, деньги есть, есть хорошие знакомые, никаких проблем. Завтра все твое имущество, финансы и права будут числиться за Ириной. Комар носа не подточит. За чистоту оформления отвечаю. А вот ведь как просто все. Вздохнул Александр Евгеньевич и для чего было сыр бор затевать если так просто все могли бы как нибудь иначе без затей поскочили наставили стволы увезли куда нибудь за город в подвал и заставили бы подписывать не так разве скажи спасибо что все получилось именно так не согласился лёва есть вполне обоснованные опасения что такой тип, как ты, доставит массу хлопот при похищении. Больно ты здоров до да норовест. А потом, после всего, тебя же придется выпускать. А могли бы по-другому. Выкрали бы Ирину или Серегу. Ты об этом подумал? Да-да, уж лучше так, как получилось. Сокрушенно согласился Александр Евгеньевич. Хотя какой там к черту лучше? Слушай, я ведь не бомж, не рядовой москвич, нисавка какая-то. Почему со мной так вот? Разве можно со мной так? Это что за дела такие? Брать вот так вот запрасы и сажать такого такую шишку, как я? Что творится-то, а? Шишка. Желтинова воскликнул Лёва. Ха, нуменклатурный взять. Бизнесмен средней руки. Кто ты такой, Саша? Тут таких зубров ввалили, не спросив, как звали, а уж с тобой-то, взять им бывшего номенклатурщика, да сам Бог велел побаловать. Злой ты, Александр Евгеньевич у коризина покачал головой. Не любишь ты меня. А за что? Лева сердито прищурился. Это из-за твоей похотливой игривости? Мы угодили в такую бяку. Я тут ни при чем. Да черт с ней, с похотью, на здоровье. Но если бы ты в свое время послушался моего совета и присмотрелся к Ибрагиму, мы бы сейчас тут не сидели. Вот этого простить не могу. Мудак ты, Саша, вот что я тебе скажу. Ну, спасибо. Уважил. Александр Евгеньевич встал намереваясь направиться в прихожую. — Давай, звони Ковальскому, пусть собирается Заедем за ним и в райотдел сдаваться. — Ага, — буркнул Лева, автоматически набирая первые три цифры номера Ковальского, известного в столице адвоката, услугами которого Ира неоднократно, с успехом, пользовалась ранее. Ткнул три цифры и замер. «Погоди, погоди, а почему в райотдел?» «Ну, домой же нельзя. У подъезда, наверное, коменты истерегут. остановился у ларьков, купим туалетные принадлежности зверем Ковальского и в райотдел. А че ты уставился?» «Ты кое-что забыл», — напомнил лёва с пробивающейся в голосе тревогой. «Нам нужно ехать к предкам Ирины» тихонечко вызвать ее и пообщаться. Я для чего оставшиеся полтора часа запланировал? — но уж нет, шалишь, цейн юриста, — нервно хохотнул Александр Евгеньевич. Ничего я не забыл. — Ты как себе это представляешь, чтобы я маме все это вот так взял и выложил? сдурил, что ли? — Нет, ты уж меня сначала сдай. Потом езжай к ней и все объясни, как следует. Ты у нас умный, вот и...» «Ну ты умница, Саша!» — растерянно пробормотал Лева. «Значит, собираешься удрать, на меня отправляешь к разъяренной волчице?» «Ты собираешься...» «Собираюсь, собираюсь!» — отвел взгляд Александр Евгеньевич. Совеста стала. «А чего ты так про маму? Молчица! Она вообще только с виду такая, а так добрая, душевная, понимающая!» «Сволочь ты, Саша!» — охрипшим от волнения голосом просипел Лёва. «Ты что себе позволяешь? Причем здесь я? Я вообще, если на то пошло, могу спокойно умыть руки!»